Двенадцать. Июль 2023 год. Готовили все трое — Галина Петровна, Женя и Наташа. Аромат жареного мяса и пирогов разносился по всей кухне. «Вы его накормите хорошенько, а то он совсем исхудал», — сказал Борис Жене, когда, оставив на террасе находящегося в полной растерянности Льдова, садился в машину, чтобы вернуться в Москву. «И постарайтесь не задавать лишних вопросов». Он сейчас находится в тяжелейшей депрессии. Не переживай, сделаем все по высшему разряду. И не станем травмировать вопросами. Мы же не изверги какие. Главное, что он никого не убивал, что его кто-то подставил, и что если бы ты его не спрятал здесь, он попал бы в камеру, а там и в тюрьму, где и погиб бы. Я все поняла. Да, такие как Льдов — хорошая мишень для недобросовестных следователей. И сколько его не учи, как себя правильно вести, все равно непременно скажет что-то лишнее, что и решит его судьбу. А что, Валера, ты уже говорил с ним? Он подключится к поиску настоящего убийцы. Ведь, насколько я поняла, Льдов сможет вернуться к нормальной жизни, то есть с него снимут обвинения лишь в том случае. Да ему и обвинения никакого пока не предъявили. Но непременно предъявят. Говорю же, дело не в визитке, которую нашли у погибшей а что ее труп обнаружили неподалеку от дома Льдова. Жене показалось, что Борис знает куда больше, чем говорит, и что ему известно о Льдове что-то такое, что и заставило его привести сюда, к ним домой. Возможно, существуют вполне конкретные улики, которые указывают на Льдова как на убийцу, и что, останься он в Москве, его точно бы задержали и предъявили обвинение. «Боря, ты ничего не хочешь мне рассказать?» Женя, как что-нибудь узнаю, так сразу же и расскажу. Пока что я прошу вас Наташи, окружить нашего гостя вниманием и заботой. И повторяю, не терзайте его вопросами. Если захочет, он сам вам что-то расскажет. все таки он живой человек, и рано или поздно, когда он почувствует себя с вами в безопасности, когда немного придет в себя, оттает, то может и поделится с вами своими соображениями. Но если так, то ты не будешь против, если мы с Наташей попытаемся помочь ему женя прошу тебя не беги впереди паровоза пусть все идет как идет понимаешь меня да я все поняла женя проводила мужа вернулась на террасу где льдов сидя в напряженной позе в плетеном кресле смотрел куда то в пространство матвей меня зовут женя пойдемте в дом здесь очень жарко или если пожелаете можете расположиться в саду в тенечке покачаться в гамаке к примеру Но только должна вас сразу предупредить, что с него можно упасть и сломать себе шею. Он повернул голову. Его синие печальные глаза встретились с ее глазами. Сколько же в них было боли. Вряд ли он сейчас был в состоянии воспринимать произнесенное ею. И вдруг она услышала. Гамак. Это прекрасно. Борис предупредил ее, что у него нет запасной одежды что он приехал в чем был, и ему надо предложить на первое время надеть что-то из гардероба самого Бориса. А лучше всего съездить в Подольск и купить все необходимое там. И предупредил, что все это они с Наташей смогут сделать и без самого Матвея. Просто прикинуть, какой у него размер. «Если вам хочется отдохнуть в гамаке, то давайте сначала выпьем по чашке чая или кофе, поедим, Потом я дам вам одежду, чтобы вы переоделись во все свободное и домашнее, и тогда уже будете спокойно отдыхать в саду. Как вам мой план? Отличный план. Слабая улыбка появилась на его лице. Женя взяла его за руку, считая, что своим прикосновением она как бы поможет ему поскорее привыкнуть к ней. Но он отдернул руку. Женя покраснела. Понятно. Он все еще зажат. И вообще, с чего это она взяла, что имеет право вообще прикасаться к нему? Он же не заблудившийся в своих чувствах и мыслях, болезненный подросток. А взрослый мужчина, крутой бизнесмен, миллионер или даже миллиардер. «Простите», — пробормотала она. «Простите, Матвей». «Ой, это вы меня простите». Вдруг лицо его просветлело, и он теперь уже сам нашел ее руку и сжал в своей. Пойдемте, чай так чай». Просто мне сейчас не по себе, понимаете? Но вы должны знать, как я благодарен вам и Борису, что вы согласились приютить меня у себя». «Ну вот и хорошо». Женя воспряла духом. Кажется, он начинает отогреваться душой. Словно до него только что начало доходить, что он в полной безопасности и что все окружающие его люди желают ему только добра. На кухне у плиты помешивала соус Наташа. Увидев вошедших, замерла, всматриваясь в Матвея. Галина Петровна, вежливо поздоровавшись со Льдовым, куда-то вышла, должна быть, решив, что всем троим нужно поговорить. «Матвей, это Наташа. Можно сказать, жена Петра, брата Бориса. Прошу любить и жаловать, так сказать. Она не кусается». Женя пыталась шутить, но все шутки получались банальными, дурацкими, как ей казалось. Она усадила гостя за стол. «Чай или кофе?» Теперь уже спросила Наташа. Да, все равно, ответил Матвей. Он вздохнул и сказал: Мы все здесь взрослые люди, и вы прекрасно знаете, почему я здесь. Скажу сразу, вы не должны меня бояться. Я не убивал ту девушку. Я вообще ее никогда прежде не видел. Ну и хорошо, значит, вам нечего волноваться, сказала с нарочитой легкостью Наташа. Но ее труп до сих пор в моем доме. Вдруг сказал он, и Женя выронила чашку. Она упала на плиточный пол и разбилась звонко в фарфоровую пыль. В смысле, вы что, льдов, шутите? Наташа встала и, нахмурив брови, посмотрела на Матвея ошарашенным взглядом: Как это ее труп там? Вы же сказали, что не убивали ее. Серьезно, ее труп там? Женя была потрясена. «Я не удивлюсь, если и полиция уже успела побывать там», — сказал, глядя куда-то мимо них льдов. «Поэтому меня наверняка ищут. Вот почему я здесь». «Мой адвокат Гусев, который как нарочно укатил в отпуск, он даже не в России, попросил вашего мужа Женя спрятать меня здесь. Как видите, я ничего от вас не скрываю». На шум, который произвела разбитая чашка, в кухню вошла Галина Петровна. Женя незаметно кивнула, и та быстро подмела пол. «Галина Петровна, вы можете пойти домой. Спасибо вам», — сказала Женя, и Галина Петровна, понимающе кивнув ей в ответ, удалилась. «Она слышала?» — встревоженно спросила Льдов. «Нет, но если бы даже и слышала, то будет молчать», — сказала Женя. Она налила Льдову чай, подвинула ему вазочку с печеньем. «Так что же с вами произошло на самом деле?» Вы можете рассказать? Только уговор. Про то, что мы сейчас задаем вам вопросы, моему мужу ни слова. Он просил просто кормить вас и баюкать. Да я и сам не выдержал бы и все рассказал. Как иначе? Вы же ничего обо мне не знаете. Начну с самого начала. Для меня самое главное в жизни — это моя работа. Это моя страсть, то, что занимает мои мозги и душу. Это азарт, если хотите. Мне нравится делать то, что я делаю. Я созидаю и вижу, как строятся дома, как в окнах загорается свет. И так уж случилось в моей жизни, что я так и не научился строить отношения с женщинами. У меня была одна женщина. Мы с ней изредка встречаемся, но это... Как вам сказать? Да, мы поняли. Я не привожу в свой дом женщин. У меня их попросту нет. И я пока еще не созрел для женитьбы. Думаю, в этом заключается моя проблема. Но меня это не напрягает, напротив. Я чувствую себя совершенно свободным. Я часто выезжаю за границу, много путешествую, но все мои поездки в конечном счете оказываются связаны с бизнесом. Я словно открываю для себя новые горизонты. И ничто в моей жизни не связывает меня, как если бы я был женат и у меня были дети. Возможно, когда-нибудь это случится, и я стану таким, как все. Я все это рассказываю вам для того, чтобы вы поняли. Я не приглашал в свой дом эту несчастную девушку. Вы должны мне поверить». Он перевел дух, отпил глоток чая. «Вчера я проснулся, как обычно, очень рано и увидел рядом с собой ее, всю в крови. У нее было перерезано горло, так во всяком случае мне показалось. Сказать, что у меня был шок, ничего не сказать. У меня и без того хватает проблем с психикой, я ужасно нервный. А тут такое. Что вы сделали с трупом? Как от него избавились?» Строго спросила Женя, забыв, что не должна была говорить со своим гостем на эту тему, не говоря уже о том, чтобы вообще вести допрос. Да в том-то и дело, что никак я не избавлялся. Я внушил себе, что в спальне никого нет. Я долго мылся и даже кровь на себе, на своем извините, белье пытался представить галлюцинациями. Но не могло такого со мной случиться. Да еще там на кровати был нож. Он лежал рядом, скорее всего, мне вложили его в руку, когда я спал. «Вы принимаете снотворное?» «Да», — признался он. «Пью горстями. Ну, не всегда, конечно, а когда не могу уснуть, когда перевозбужден перед сделкой или, наоборот, после сделки, когда моя голова полнится новыми проектами». Что было потом? Наташа не сводила с него недоверчивого взгляда. «Вы так и не заглянули в спальню, чтобы убедиться, что там никого нет?» или наоборот что мертвая девушка все еще там нет я не смог к тому же приходила моя помощница аля хотела приготовить мне завтрак но я отправила ее обратно сказал что даю ей выходной оплачиваемый выходной то есть она не входила в спальню чтобы убрать скажем вашу постель да вы что конечно нет она пришла побыла немного на кухне потом собралась пока я был в ванной комнате «Но постойте, ведь если вы были в ванной, разве она не могла в это время заглянуть в вашу спальню, чтобы застелить постель, к примеру?» «Да что ей там делать, если я ее отпустил?» Пожал плечами льдов. «Ну, точно-то я сказать не могу, но если бы она заглянула туда и увидела все это, наверное, она как-нибудь отреагировала бы. Как вы считаете? Она же вполне себе нормальная, адекватная девушка. Она бы точно вызвала полицию или все такое, да и вела бы себя иначе». «В смысле?» «Ну, если бы она предположила, что это сделал я, не стала бы мне улыбаться, не была бы такой спокойной. Вот что я хочу сказать. Ей-то зачем быть замешанной в этом деле? Ведь если я, предположим, убийца, то она уж точно заявила бы на меня в полицию. Я же ей совсем чужой человек». «Получается, что она не заглядывала в спальню», — подытожила Наташа. «И что было дальше?» «Я несколько раз вымылся». Подумал, что схожу с ума, но, тем не менее, поехал на работу. А что еще мне оставалось делать? Я очень надеялся, что, вернувшись, пойму, что все это мне пригрезилось или приснилось, и буду себе спокойно жить дальше. Но чем дольше я находился на работе, тем страшнее становилось. И я понял, что теперь никогда не смогу войти в дом. После работы я поехал в гостиницу и заночевал там. Позвонил, хотя нет, меня же вызвали с работы к следователю. Как же я мог забыть, да, мне позвонили и попросили подъехать в следственный комитет. Я так струхнул, что сразу же позвонил своему адвокату Гусеву. Я же понял, что речь пойдет о той девушке, которая, получается, мне не пригрезилась. Гусев, которому я, кстати, ничего не рассказал по телефону, просто сказал, что влип в одно уголовное дело, посоветовал мне молчать и, тотчас связавшись с вашим мужем Женя, попросил его помочь мне, поприсутствовать на допросе, вернее, во время беседы со следователем но знаете же как это бывает в новария шапка горит думаю я был недостаточно убедителен когда утверждал что понятия не имею ни о какой девушке ладно моя визитка у нее ее могли мне подкинуть но эту девушку карину так ее звали нашли неподалеку от моего дома на шоссе рядом с лесом вот в чем еще дело получается что кто то после того как я уехал то есть тот кто точно знал что она там в спальне то есть сам убийца Вошел в мой дом, забрал оттуда труп, погрузил в машину и оставил на шоссе, чтобы его поскорее могли обнаружить. Женя с Наташей переглянулись. «А что, в ваш дом можно вот так запросто войти?» «Предполагаю, что я не запер дом». Не поставил на сигнализацию, я был в таком состоянии, действовал как в тумане. А он, убийца, вероятно, наблюдал за мной. «Так, хорошо, давайте теперь представим этого убийцу». Вмешалась Наташа. Предположим, это какой-то ваш недруг, человек, которому вы и помешали, и который собирался вам за что-то отомстить, или который хотел вас убить по пока еще неизвестным для нас причинам. Скажите, как он мог проникнуть в ваш дом изначально, да еще и привести к вам девушку? Судя по всему, живую девушку. Ведь наличие крови на подушке и постели свидетельствует о том, что ее и убили в вашей спальне, полоснули по горлу, пока вы спали. Я не знаю. Понятия не имею. Вы можете вспомнить, когда позавчера вечером, то есть за несколько часов до убийства, ушла домой ваша домработница? Да в шесть, думаю, как обычно. Я-то приехал позже. Дом был заперт? Само собой. Я приехал, отпердом. вошел, посмотрел на кухню, что мне оставила Аля, но есть не стал. Только взял из холодильника кисть винограда. У меня всегда есть виноград. Никогда нет аппетита, я спасаюсь только им. Потом поработал немного за компьютером в своем кабинете. Когда вы зашли в спальню, помните? Нет, вот точно не помню. Я в тот день так устал, поел винограду и, скорее всего, отправился в спальню. Лег. Поверьте, если бы я вошел и увидел там девушку, да к тому же еще и раздетую. Как вы думаете, я запомнил бы это? Да кто ж вас знает, ухмыльнулась Наташа. Она всем своим видом выражала недовольство присутствием в доме этого Льдова, которого словно подозревала в убийстве, да не знала, как об этом сообщить Жене. «Если вы не верите мне, то я готов прямо сейчас покинуть вас, и уж точно не стану злоупотреблять гостеприимством Бориса, зная, что вы не доверяете мне». Льдов даже поднялся, словно готовый вот прямо сейчас встать и уйти. «Вы простите меня». Женя бросилась к нему. Ее единственной целью было не дать ему уйти. Во-первых, и что было самым главным, она поверила в его невиновность, и эта ее уверенность основывалась исключительно на ее интуиции. Не с работы она, Женя сама отправила Больдова куда подальше, несмотря на просьбу Бориса. Во-вторых, она не могла выставить человека, попавшего в беду, за порог, бросить его на произвол, тем более, что за него поручился Борис. В-третьих, Она знала, что Наташа, которая сейчас так не сдержана в своих эмоциях, уже очень скоро пожалеет о своем поведении. И в случае, если Льдов уйдет хлопнув дверью, сама же примется его разыскивать и сожалеть о случившемся. Это же Наташа — добрейший души человек. «Матвей, пожалуйста, не надо». Женя взяла его за руку и мягко усадила за стол. «Просто согласитесь, что ситуация сложная, и нам все это предстоит осознать и принять». «Скажите, что мы можем для вас сделать?» Матвей сидел, отвернувшись к окну, и, вероятно, едва сдерживал слезы. Женя была потрясена тем, что такой слабый на вид человек мог при этом быть крупным бизнесменом, серьезным аналитиком с золотыми мозгами. Как же ему не повезло с его нервной системой? И кто же, кто, зная о его недуге, об этой его слабости, мог так страшно сыграть на этом и подставить его? По сути, сделав все возможное, чтобы, окончательно разрушив психику, отправить его за решетку. Это как же нужно было его либо ненавидеть, либо опасаться? Найти настоящего убийцу этой девушки. Произнеся это с горькой усмешкой, он повернулся к Жене. Да я бы и сам сделал все, чтобы его найти. Но как? Что я могу? Только найти профессионалов, которые бы помогли мне в этом. И уж поверьте, я бы щедро отблагодарил этого человека. Борис намекнул, что может подключить к расследованию какого-то своего друга, тоже следователя. Но как технически тот может работать параллельно с моим следователем, Кузнецовым, ума не приложу. Я вообще не разбираюсь во всех этих тонкостях. Полагаю, что он имел в виду нашего друга Валеру Реброва, — сказала Женя. Он на самом деле хороший следователь, и главное, он честный и порядочный, что, согласитесь, очень важно». Надеюсь, Борис организует нам встречу. Можете не сомневаться. А сейчас давайте забудем на время обо всем этом и постарайтесь все таки отдохнуть и набраться сил. Да в сад вам надо. Воздухом подышать. Наташа хоть и постаралась выказать ему свою заботу, но у нее это получилось грубовато. И не бойтесь гамака. Ну, подумаешь, Женя пару раз свалилась. Она очень старалась разрядить обстановку. Очень. И Женя оценила этот ее порыв. «Я готов». Женя проводила гостя в сад, снабдив его всем необходимым. Подушкой, пледом, хотя было тепло, бутылкой с холодным лимонадом, книгой, которую перечитывала сама, сагой о форсайтах. «У вас есть телефон?» «Мне Борис дал свой запасной, куда он и будет мне звонить. У вас есть этот номер?» «Да, есть, не переживайте». «Если вдруг к воротам подъедет машина, не шевелитесь в своем гамаке, лежите тихо, как мышь. Это я говорю так, на всякий случай». Конечно, лучше бы она этого не говорила. Лишний раз напугала человека. Но с другой стороны, что если этот Кузнецов догадается о связи пропавшего подозреваемого со своим адвокатом и прикатит сюда? «Хотя, знаете что?» Проговорила она растерянно. «Мы просто никому не откроем ворота, вот и все. Только Реброву» а у всех наших есть пульт от ворот». Оставив Матвея в саду и вернувшись в дом, Женя взглядом спросила Наташу, мол, «И что теперь? Как быть?» Они понимали друг друга без слов. «Это Пётр ещё не видел его», — сказала Наташа. «Лучше ему ничего не говорить. Я имею в виду без подробностей. Просто скажем, что это клиент Бориса, которого надо спрятать до поры до времени». Не думаю, что он будет в восторге от присутствия в доме человека, которого разыскивают по подозрению в убийстве. Наташа, о чем ты? Да я уверена, что Петр в курсе. Борис не мог не посвятить его в это дело. Запомни, они братья, и ближе друг друга для них людей нет. Мы с тобой всегда будем лишь на втором плане. С этим надо смириться. Да я как бы и не против.